Оценочные соображения пришли к нему лишь после спектакля, и то не сразу. Нельзя сказать, что они были беспристрастно-рассудочными. Нет. Они давали повод Кавригину укорять себя. Снисходителен ты, братец, снисходителен. Конечно, ты ожидал худшего, это понятно, но тем не менее. Сам собой удивлен и фыркаешь, надувшись. А в одном случае ты просто увлекся, и, возможно, зря. Этот один случай еще придется разъяснить. Да, Ковригин пребывал в удивлении. И от собственного текста, а текст был его, то есть, в принципе, его, он его вспомнил, как вспомнил и название пьесы. И от того, как в театре отнеслись к его пьесе. Укор по поводу снисходительности впечатления был справедлив. «Ну что поделаешь, человек слаб». Конечно, многие ожидания Кавригина подтвердились. Вышло так, что дубовая колода и топор не зря были приобретены именно в мясном ряду рынка. Колода по ходу действа побывала и лобным местом, и троном папы, и возвышением для речей смутьянов, и позорной – на которую бросили искалеченное тело самозванца, да мало ли чем. Но главным образом и долго она служила по назначению. На ней рубили мясо. В программке сообщалось, что роли мясников исполняют приглашенные мясники городского рынка такие-то. Историки и писатели привычных направлений, а из пушкин например, в «Борисе Годунове», связывали действия затея воеводы Юрия Мнишека, не последнего человека в Речи Посполитой, с интересами Ватикана. Речь Посполитая теперь никуда не пропала. Но для Сиништура католические мотивы оказались, видимо, не слишком важны. Известные по учебникам деятели монах-бернардинец Бенедикт Анзерин, ксенц-фронтишек-помаски и нунци-рангони уместившиеся в пьесе Кавригина, не столько, как бы им полагалось, занимались делами папского престола, сколь были озабочены в Сиништури продвижением польского мяса, а с ним и бычьих хвостов в Россию. Да и сам папа, в письме к Марине, поздравляя ее с обручением, назвал польское мясо первым и главнейшим для нее делом. А мясные лоббисты в краковском семье обещали шустрому воеводе и дельцу Юрию Мнишеку миллионы и владения в Москве. И тот бросился в авантюру со странным типом, вообразившим себя сыном Грозного Ивана. К типу этому странному, неразгаданному и поныне, нигде не относились всерьез. А ушлый князь Адам Вишневецкий держал его за шута, и учинил на колесницах ездить людно, будто императора Рима. Ради мясных миллионов Юрий Мнишек включил в авантюру и малолетнюю романтически настроенную дочь Марину. Но польское мясное дело прогорело. В Москве уже на третий день свадьбы, то есть веселья Марины, по свидетельству немецкого хроникера Конрада Буссова, Самозванец приказал русским поварам приготовить польское кушанье, вареную и жареную телятину, для московитов еду нечистую. Те сразу поняли, что царь-то странен и подозрителен, чужак, но молча стерпели, выжидая удобного случая. А через пять дней самозванец был убит и растерзан местные лоббисты сумели пропихнуть в Московию лишь краковскую колбасу. Но смута продолжилась. Вот тут-то и понадобились режиссеру, или продюсеру, или спонсорам дубовая колода и мясники из городского рынка. Мясо, а потом и колбасу они рубили артистично, почти без слов, но с выражениями. свойство мяса на колоде – Изучали православные попы, санитарные дьяки в служебных кафтанах с кошелями в руках, а также простой вороватый народ. И понятно стало ковригину почему пожарник Валикжанин в телефонном разговоре назвал спектакль «польским мясом». И если бы Кавригин сидел на балконе, как и настраивал себя ироническим наблюдателем, Он, возможно, похихикывал, а то и хохотал бы. Если бы он попал в Верещагинский зал театральным простаком-ретроградом, он бы воскликнул «Позор! Халтура!» и удалился бы на свежий воздух. Но он пребывал в уважительном волнении или даже в томлении души. Эк, как пафосно и с последствиями насморка названо. Ну и что говорил себе? Ну, от себятина. Ну, интермедии, со своим отношением к истории и людским делам. А сколько такой отсебятины в Ахтанговской Турандот? И осовременивается эта отсебятина, то и дело. И зритель, даже и самый тонко придирчивый, не морщится. Потому как нескучно и талантливо. Насчет талантливости Маринкиной башни, решил Кавригин, пока будем помалкивать. Но интермедии в ней принять можно». А они и далее следовали по ходу спектакля. Вот Марина, еще в Москве, печалилась в присутствии отца. Нет здесь, мол, привычных лососей и вин. А к столу является тут же дипломат Афанасий Власьев, заменявший год назад в Кракове при первом обручении Марины жениха, царевича Дмитрия, и заявлял. «Вот вам, пожалуйста, прекрасный коньяк Камю», из варшавских крыжовников. «А ведь мог быть и из елабужских подушечек», отмечал про себя Кавригин. «И молодец Марина не потребовала грузинских вин. Они к лососям были бы нехороши. Запорожские казаки, взявшие сторону самозванца, носили оранжевые шаровары, а двое из них, рыжие осилецы, превратили в плетеные косицы». Украсили ими бритые лбы, горлопанили, трясли зелеными бумажками с мордами в бакенбардах и звали на Майдан. Всякой шантропы было много в Тушинском таборе дмитрия II. Эти буянили, требовали жалования, здесь не обошлось без братишек в тельняшках и анархистов батьки Махно. Мушкеты, рушницы, они приделывали к тачанкам и орали перед окнами царицы Марины. «Люба, братцы, Люба!» В театре остались костюмы и реквизит от пьес Вишневского Всеволода до носителя на Булгакова. Отчего же их не пустить в дело? Да и какая смута могла обойтись без шаровар, братишек, анархистов и мошенников? Как и без возбужденных свободами дам. Не Марину Мнишек имел в виду сейчас Кавригин, не Марину. Опять же, пожарникам-воликжанинам были обещаны танцы, веселая музыка, красивые и задорные девушки. Для их массовок в программке сообщалось. Пригласили группу поддержки местной баскетбольной команды. Было ради чего ходить в синештуре на баскетбол. Замечательно смотрелись девушки в бальных костюмах, польский акт Ивана Сусанина с полонезами и мазурками. Прекрасно выглядели они и в купальниках, отменявших на время скуку тушинской таборной жизни. Гремела и обещанная музыка. На свадьбу Дмитрия и Марины прибыли из Польши 30 музыкантов. Но их жанровое направление не устроило московских ценителей искусств, и дерзкие гости были перебиты. Ну и так далее. Удивило Ковригина лишь одно. Уже в Москве Он начал ожидать сверкания меди. Но никакого сверкания меди не случилось. И еще. Ковригин так и не понял, от чего спектакль называется «Маринкина башня». Но все это были мелочи. И они Ковригина не коробили. Если и коробили, то чуть-чуть. Как эстета. Или отчасти как непременного столичного сноба. Но главного они не отменили и не перечеркнули. Текст пьесы за вычетом «Интермедиа» от Себятин остался его, ковригинский Ну, актеры его кое-где перевирали, это ладно. И суть сочиненного им зрителю была доставлена. Пусть порой в упаковке из фольги с рыжими крапинками. Пятнадцать лет назад... Он желал угодить Натали Свиридовой. Совершенству, произведению природы и искусства, на какое он позволял себе взглядывать лишь издалека. Но вскоре забыл про угождение. Ради Натали была лишь использована форма драмы. Ковригина тогда выбрала в себя история гордой полячки. Кстати, папаша ее, Юрий Мнишек, был чех, но это не столь важно. Его удивили открывшиеся ему обстоятельства ее жизни и несправедливость отношения к ней потомков. Вполне возможно, что он и сам в своем увлечении был несправедлив и напридумывал никогда не существовавшую женщину. Но, похоже, он влюбился тогда в сочиненную им Марину и убедил себя в том, что она была такая и никакая другая. Интуитивно учуенный им образ угадан верно, А прав он или не прав в своих оценках, не имеет значения.